Глава двадцать д е в я т о Мужские пальцы нежно прошлись по волосам, поправляя у п а в ш и й на лицо локон. Даже не открывая глаза, я знала, кто это, и поэтому счастливо улыбнулась. Мои губы сразу накрыли уверенные губы Макса, беря меня в плен. Самый сладкий плен в моей жизни. Я открыла глаза и прошептала: «Привет». «Привет», улыбнулся в ответ мой золотой дракончик и снова наклонился для поцелуя. Я не стала ему мешать. Наоборот, отвела его крепкую шею, зарываясь пальцами в волосы, на которых сразу же появились алые огненные проблески. Как у тебя дела? У вас? Как там Никита, ребята? Максимус выпрямился, з а с т р о и в обиженную моську, но я видела в его глазах озорные смешинки. Вот так всегда. Только останешься наедине с любимой девушкой, а она вместо того, чтобы покрепче обнять своего суженого, все о делах. Я не сильно стукнула его к у л а ч к о м в плечо. Макс, не выдержав, хохотнул. Грозная мне досталась принцесса. Я нахмурилась. Все, все сдаюсь. Макс шутливо выставил перед собой руки, словно я действительно собиралась его побить, а потом посерьезнел. После того как наладилась наша с тобой связь, все наконец-то вздохнули спокойно. Никитка на радостях что-то там в деревне у родителей строит, не то коровник, не то новую избу. Ребята отказываются уезжать из академии, каждый день ожидая новостей. Помогают магистрам разбирать привезенные с земли экспонаты. Они же теперь вроде как эксперты в этом деле. Мадам Клео даже выторговала у ректора отдельное помещение, где хранится все это добро. Я п р и в с т а л а на кровати, опираясь на локти. А я ведь теперь знаю, куда мы летим. Не знаешь? Нам по пути. Наша связь практически соприкасается с той самой планетой, куда держит путь этот космический корабль. И название у нее такое смешное – ярмарка. Представляешь, целая планета – один большой рынок. Как ты говоришь, целая планета рынок. Я где-то слышала о таком мире, где можно купить или продать что угодно. Нужно срочно рассказать об этом эльфам, пусть думают, как туда попасть. Уверенно не знают про этот мир. Подожди, не спеши. Нам до нее еще две недели лететь. Побудь со мной еще немножко. Макс подвинулся поближе, обнимая меня за плечи. Я, словно попала в кокон сильных мужских рук, которые согревали и убаюкивали, давая ощущение защиты и надежности. Сама не заметила, как задремала. Уж очень трудным был день, а за ним и ночь, да и утро скоро. Проснулась от противного пеликанья. Кто-то за дверью настойчиво требовал его впустить. Я даже знаю, кто это. Глянула на часы. Вот, блин, завтрак через несколько минут. Соскочив с кровати на ходу нажала кнопку на двери, впуская подругу, которая скептически смотрела за моими метаниями по комнате в поисках одежды. Успокойся, вдохни, выдохни медленно. Подруга протянула мне форменную одежду. Расчесываться уже не было времени, поэтому прямо на ходу соорудила на голове небрежный пучок. На первое время сойдет. Ну что, что-нибудь узнала? Выпытывала у меня подруга, пока мы шли в столовую. Оказывается, она уже давно встала и даже вместе с Риком приготовила для всей команды завтрак. Матвей, который полуночничал вместе со мной, шел сейчас впереди, подняв хвост, словно флаг. еще и ворчал, что мы чуть завтрак не пропустили, а завтрак, чтобы вы знали, самый важный прием пищи за день. Да, не узнала, куда мы летим, и уже Максу все рассказала. Тебе, кстати, привет от Никитки. Он там у родителей что-то мастерит к твоему приезду. Видимо, хочет тебя удивить. Я лукаво улыбнулась, глядя на п о р о з о в е в ш и е щечки Розальвы. За завтраком напомнила, что жду сегодня у себя в медкабинете старпома и самого капитана на плановый медосмотр. Теперь точно не отвертятся, иначе в глазах коллектива будут выглядеть не очень, особенно с Тарпом с его нелюбовью к врачам. И как он эту фобию заработал? Навидь здоровый, ведь бугай. Когда пришла на свое рабочее место, от нечего делать продолжила осматривать содержимое шкафчиков и даже успела найти в в и з е р е инструкцию к медицинской капсуле и сейчас изучала ее, сверяясь с кнопками на панели. За спиной мягко, едва слышно открылась дверь. На пороге кабинета стоял Старпом с таким решительным видом, что я, не удержавшись, улыбнулась. Проходите, Доминик. Обещаю, я не задержу вас надолго. Встаньте вот сюда и расслабьтесь. Постарайтесь не шевелиться. Перешла на магическое зрение, сканируя тело Старпома. Ух ты, сколько у него шрамов! Алые рубцы грубыми канатами выделялись на нитях его ауры. А ведь крепкий мужик, почти никаких отклонений в здоровье. Не удивлюсь, если он занимается каким-либо спортом. Накачанные мышцы видно даже под форменной одеждой. Я слегка подлатала внутренние органы и жгут за жгутом расплела каната рубцов, сглаживая их. с в а д ь она нет. Работа не то чтобы кропотливая, но требуется сосредоточение, поэтому пришлось повозиться. А ведь обещала недолго. Вот и все. Вы совершенно здоровы. Ответом мне был полное удивление взгляд Доминика. Я могу идти? Конечно, Доминик, извините за мое любопытство, но почему вы так не любите врачей? Доминик бросил быстрый взгляд в сторону медицинской капсулы. Стоит попасть этим докторам в руки, как они норовят превратить меня в подушечку для иголок. Он поежился, видимо, вспоминая п р о й д е н н ы е процедуры. А что он хотел? Судя по шрамам на его теле, зашивать их приходилось очень часто. Обещаю, со мной вам это не грозит. Я улыбнулась ему своей самой милой улыбкой. Он серьезно кивнул и скрылся за дверью. А я опять осталась в одиночестве, думая, чем себя еще занять. Где-то через час корабль содрогнулся от дикого рыка. Я испуганно выглянула в коридор, и похоже, не только я. Мимо меня пробежал Мичел. т Я на ходу поймала его за руку. Что это? Кто так кричит? Я не слышала, что на корабле есть какие-то животные. Мичел т заржал, словно конь, даже за живот схватился. Это наш старпом лютует. Давно такого не было, но за животным его еще не сравнивали. Пойдем посмотрим. Я молча кивнула, двинувшись следом за механиком. Дверь в каюту старпома была открыта Настей, а вокруг уже собрались все, кто был свободен от вахты. Сам старпом стоял посередине коридора в одном полотенце, намотанном вокруг бедер. Правда, оно мало, что могло скрыть, смотрясь крошечным лоскутком на его мощной фигуре. Старпом потрясал руками передстоящим рядом с ним капитаном корабля. Все, представляешь, все шрамы исчезли, все до одного, даже здесь. И старпом ткнул свою правую ягодицу, едва прикрытую полотенчиком. И что ты хочешь от меня? к е п стоял перед ним с крестьяна груди мощные руки и, похоже, изо всех сил пытался не засмеяться. Всех остальных от этого сдерживало только присутствие капитана. Девчонка просто отлично выполнила свою работу. Чем ты недоволен? Да может эти шрамы дороги мне как память? Обиженно надулся Доминик. Как я теперь перед друзьями покажусь? Да меня же засмеют, скажут, что пластику себе сделал. Ничего, переживешь, я в тебя верю. Постучал Старпома по плечу, с т р е л ь н у в взглядом в мою сторону. Я поняла его без слов, попятившись за угол, а там быстренько ретировалась назад в медкабинет. В ближайшее время мне лучше Старпому на глаза не попадаться. Надо ж, шрамы ему дороги как память, а то, что они ослабляли его ауру, ему совсем не в домек. Кажется, я невольно добавила еще одну фобию в список бравого Старпома. Теперь он и ведьм будет чураться. Буквально через полчаса дверь кабинета снова отъехала в сторону. На пороге стоял невозмутимый капитан. Прибыл на плановый осмотр. Отрапортовал он и даже бровь не дрогнула. Неужели он понял, что я тоже чем-то полезна его экипажу? Встаньте, пожалуйста, вот сюда и постарайтесь не шевелиться. Сканирование выявило проблемы с позвоночником и еще некоторые изменения в коре головного мозга. Видимо, капитан слишком перегружал свою голову, и в результате, скорее всего, страдает от бессонницы. Было у него и несколько шрамов, правда, не таких грозных, как у Старпома, но в этот раз я уточнила. Шрамы убираем, они ослабляют вашу ауру. Капитан коротко кивнул, и я принялась за лечение. Первым делом взялась за голову, это сложнее всего. Нити здесь настолько тонкие, похожи на шелковую паутинку, с ними нужно быть особенно осторожной. Затем уже все остальное. Как ваша спина? спросила я, закончив. Кеп, словно прислушался к своему организму, сделал несколько движений, оценивая произошедшие изменения. Знаете, неплохо. Я улыбнулась. Испать вы будете теперь намного лучше. Уже собирающийся было уходить капитан задержался на пороге, потом обернулся и, шагнув назад, сел на с т у л стоящий напротив. А что еще вы можете? Я обычная боевая ведьма, ответила ему слегка пожав плечами. Обычных я видел, и они на вас ни с к о л е ч к о не похожи. Чем еще вы можете помочь моей команде? Я задумалась. Лететь еще долго, а занять себя чем-то нужно. Я обещала сделать подарок Митчелу охранный амулет. Я могу сделать охранные амулеты для ребят. Надолго не защитит, но несколько секунд у них будет. Кепки в нулголовой. Несколько секунд могут спасти жизнь. Он был совершенно серьезен. Что вам для этого нужно? Любая небольшая личная вещь, которую всегда носят с собой. Доступ во все помещения корабля. Мне п о н а д о б и т с я с о с т а в л я ю щ а я для амулетов. Придется разыскивать что-то подходящее из того, что есть на борту. И еще хотя бы примерно знать, от чего эти амулеты должны защищать в первую очередь. От зубов. сказал он, вставая со с т у л а На мой вопросительный взгляд продолжил: на той планете, куда мы направляемся, полно диких животных. Они рассматривают нас исключительно в качестве обеда. а н т з у б о в Задумчиво повторила я. Мне нужны более точные сведения, что это за животные, с чем придется иметь дело. Я встала следом за капитаном, твердо глядя ему прямо в лицо. Он ответил мне таким же взглядом, потом кивнул. Обратитесь к штурману. Я дам вам доступ к этим сведениям. На этом капитан развернулся и, словно чеканя шаг, вышел из кабинета. Вау! Я победно вскинула вверх руку, как только за ним закрылась дверь. Мне удалось выторговать даже больше, чем я рассчитывала: доступ ко всем помещениям корабля и к сведениям, скрытым в бортовом компьютере. Возможно, я найду там что-то для нас полезное для нашего возвращения домой. последующие два дня я полностью посвятила изготовлению защитных амулетов для экипажа корабля. Правда, предварительно Керн все же включил мне ролик с кадрами, отснятыми на той самой планете, на которую мы сейчас направляемся. Зелено-голубой шарик был удивительно похож на Землю. Вот только когда камера начала снижаться над планетой, показывая девственные леса с огромными деревьями, т я н у щ и м и с я своими кронами к облакам, чистые озера и бескрайние луга... И также мир н а п а щ в ш и х с я на этих лугах животных, уж очень похожих на динозавров, я слегка подзависла и даже замерла, когда на экране прямо на меня побежал огромный ящер, щелкающий зубами. Да нет, это что, правда что ли? Вы не шутите, древние динозавры? Я отказывалась верить увиденному. Неужели это не монтаж, не хитрая компьютерная графика, а настоящее животное? Планета просто кишела разнообразными ящероподобными тварями, и у всех у них были зубы, судя по всему, очень большие и острые. И как только колонисты умудряются вживать в таких условиях? Вопрос был риторическим, но сидящий в соседнем кресле Керн ответил: защитные купола и периметр под огромным напряжением. Они даже кого-то там пытаются одомашнивать. Во всяком случае, мясо у них точно не переводится. хохотнул он. А я прекрасно осознала ту самую фразу капитана, что требуется защита от зубов. Пересмотрев ролик еще раз, принялась за дело. Первым, как и обещала, защитку получил Мич. Я уже присмотрела на его груди небольшой медальон. Именно его я использовала в качестве основы для будущего защитного амулета. Закрывшись от всех в медицинском кабинете, предупредив, чтоб ни в коем случае не беспокоили, одно неверное движение и вся многочасовая работа на смарку. С удовольствием занялась любимым делом, выплетая ажурную сеточку вокруг металлического корпуса медальона. Подвеска была старинная, чувствовалось, что она в этой семье уже давно, а это очень даже хорошо. Но украшение отчетливо чувствовался отпечаток Ауры Рода. Сильная защитка получится. Завершив работу, нашла Мичела в одном из подсобных помещений, где он возился с какими-то железками. Вот, готово, можешь надевать. Теперь ты под защитой. Мич, п о в е р т е в в руках знакомую вещицу, надел ее на шею. Предупреждаю, от удара, например, ножом или укуса небольшого динозавра она тебя убережет. Но вот от выстрелов или чего-то покрупнее вряд ли. Просто магического заряда не хватит. Но несколько секунд форы даст. Хочешь проверить? А как? Глаза парня заблестели азартом. Да хоть так. Убери руки за спину. Я взяла небольшой гаечный ключ, лежавший среди многочисленных железяк, и швырнула в парня. Ключ спружинил буквально в сантиметре от груди Мича т и со звоном упал на пол. Ничего себе! Механик ощупал свою грудь, потом поднял с пола ключ, покрутил его в руках и положил назад к инструментам. По его лицу я поняла, что он уже задумал испытать защиту и другими способами, но я сразу же его обломала. Советую не злоупотреблять, а то разрядится и когда действительно нужно будет, помощь не сработает. Повытянувшийся м о с к и парня поняла, что была права. Ничего, пусть поймет, что это совсем не игрушки, а настоящий боевой артефакт. Следующим защитный амулет получил Керн. пришлось поломать голову над тем, из чего этот самый артефакт изготовить. Парень в отличие от Мича т не носил никаких украшений, разве только именной жетон, как и все на этом корабле. Пришлось использовать именно его. Получилось совсем неплохо. Я даже больше не стала ломать голову над поиском предметов для амулетов, просто собрала у всех эти самые жетоны. За старпомом пришлось побегать. Он ни в какую не желал со мной контактировать, пока капитан не приказал отдать мне жетон. М -м, какой обидчивый! Доминик снял с в о й жетон, под немного насмешливым взглядом капитана положил его на стол и, развернувшись, вышел из комнаты. Это для его же пользы! Вздохнула я беря металлическую пластинку с выбитой на ней гравировкой. Не обращайте внимания. Просто Старпом немного отвык от женского общества. о д и ч а л слегка. Вот его в вашем присутствии и ведет немного в сторону. Да? Вы думаете? Надо же, с этой стороны я на ситуацию совсем не смотрела. Никогда бы не подумала, что моя персона может заинтересовать такого вот брутала. Во всяком случае, тогда действительно нужно поменьше попадаться ему на глаза. Я забрала жетон старпома и самого капитана и снова заперлась в кабинете, занимаясь тем, что мне действительно нравилось. Так проходили дни, а ночью я з а с ы п а л а в объятиях любимого человека. Макс приходил как обычно ближе к утру. Мы делились новостями, потом он сгребал меня в охапку, притягивая к себе поближе и убаюкивал со словами: "Тебе нужно больше отдыхать, похудела вон как". Спи, сонц моё, спи. И я счастливая засыпала в его тёплых объятиях, чтобы уже утром проснуться от привычного пеликаня ь двери, за к о т о р ы е нетерпеливо приплясывала Розальва. Узнав последние новости, она тащила меня на завтрак, который с каждым днём становился всё вкуснее. А потом мы вновь разбегались по своим делам. Нам с ней последнее время все больше приходилось общаться с помощью Матвея, который постоянно где-то пропадал.